Всем здравствуйте! Решение озвучить данную книгу было принято по причине того, что она очень сложная по структуре, и вряд ли кто-нибудь решится ее озвучить. Озвучка авторская, и поскольку автор не профессионал, да к тому же по пути прочтения возникает очень много переживаний, поскольку книга именно личная, будет очень много огрехов. Если вы перфекционист, вам будет очень тяжело воспринять. Ранее книга выпускалась в бумажном виде под названием «Точка равновесия». Это ее электронная версия, петля 19. В общем, если вам понравится, слушайте. Всего доброго.